направляясь к метро, Дэвид Маммери с банжо на плече и не подозревал о том, что почти в точности повторяет путь Джозефа Кисса. Его приятель Пат Семикин захлебывался от восторга, рассказывая о Вуди Гатри, который, благодаря своим выступлениям против маккартизма, был сейчас более популярен в Англии, чем у себя на родине. «Вуди Гатри. 1912-1967. Американский фолк-певец. Автор песен протеста». Я получил от него письмо на обрывке от бумажного пакета. Пожелал мне удачи и попросил поблагодарить всех, кто его помнит. Согласись, он славный тип, Дэйви. У него такая куча собственных проблем, а он нашел время черкнуть мне. Дэвид предпочитал Джека Эллиота. Джек Эллиот родился в 1931-м. Американский фолк-певец на пару с Дэррелом Адамсом оказавший в начале 1960-х годов большое влияние на английскую фолк-сцену. Дэррел Адамс, 1925-2000, партнер Джека Эллиота, в 1960-е годы аккомпанировавший ему на банджо. Ему посвящена песня Донована и «Pistel de Daryl», завершающая альбом «A Gift from a Flower to a Garden». 1968. Его в компании с Дерлом Адамсом, Тегги Сигер, Дейлом Паркером, Домиником Беном или АЛ Лойдом можно было почти каждый вечер слушать в разных барах и подвальчиках. Тегги Сигер родилась в 1935. фолк-певица, сводная сестра знаменитого Питта Сигера. Жила и работала преимущественно в Британии, была замужем завидным драматургом и музыкантом Йоэном Макколом, отцом Кирсти Маккол, хорошо известной нашим меломаном по дуэту с Шейном МакТоэном в песне «Pogius» «The Fair Tale of New York». Дэйл Паркер – фолк-певец и автор-исполнитель. Его песни исполняли такие звезды кантри-музыки, как Рой Роджерс и Эдди Арнольд, Доминик Биэнн, 1929-1989. Ирландский драматург Ибарт. А. Л. лойд 1908-1982. Британский фолк-певец, составитель популярного в 1960-е годы сборника народных песен. Дэвида не интересовали легендарные музыканты. Ему больше нравилось, как под Лидбелли работает длинный Джон Боудри, или слушать «Дикселент» в аранжировках Кена Кольера. Лидбелли, Хадди Лидбеттер, 1888-1949, легендарный американский блюзмен. Длинный Джон Болдри, родился в 1941 популярный в Лондоне в начале 60-х годов исполнитель блюзов. Кен Кольер. 1928-1988, английский джазмен, энтузиаст классического новоорлянского джаза, особенно в духе Банка Джонсона, с другой стороны, один из родоначальников музыки «Скифл». Он признавал, что оригинальное исполнение было бы лучше, но шансов услышать игру воскресшего Банка Джонсона не было практически никаких, и свои пристрастия он держал при себе. То, что он считал забавой, его друзья воспринимали как религию. Банк Джонсон. 1889-1949. Легендарный новоорлянский джазмен. После бомбежек вернулся к выращиванию гороха и прочих овощей на своем участке. Закадычный друг Герберта Уэллса, мой дядя Рекс, заявил, что основал церковь святого Иоанна Растлителя. Но с ним быстро разобрались. Они были близнецы. Его сестра уехала в Австралию, потом в Индию, сейчас живет в Южной Африке. Говорят, совсем недавно здесь было цыганское кладбище. Дэвид и Патси спустились в освещенный неоном вестибюль станции Tottenham court кортроуд Неподалеку от турникетов стоял одетый в чистые джинсы и аккуратную синюю фланелевую рубашку Марк Батлер с чайной коробкой под мышкой. Он приехал домой на весенние каникулы из Итана. Итан. Итанский колледж. Одна из самых привилегированных, престижных и дорогих мужских частных школ, в основном для юноши из аристократических семей. Марк неловко поприветствовал их. Мальчик из приличной семьи, который в этой, по его собственным словам, реальной жизни стесняется сознаться в том, что принадлежит к элитному поупу. «Поуп. Дискуссионное общество при Итамском колледже», основанное в 1811 году. Страстно желая попасть в круг друзей Дэвида, которые считали его своим классовым врагом, он оставался среди них ученый Белой Вороной. Парадокс усиливался тем, что он был чернокожим, сыном баронета с Ямайки. Дэвид встретил Марка за карточной игрой у своего кузена Льюиса. За год до этого Льюис Гриффин сам окончил итон и решил изучать философию, политику и экономику в Империал-колледж, сняв квартиру по соседству с Фуллимским дворцом. Империал-колледж – высшее техническое учебное заведение, входящее в состав Лондонского университета. Фуллимский дворец – официальная резиденция епископа лондонского на южном берегу Темзы. На его вечеринках собирались кортежники, художники, журналисты, битники и представители криминального мира. Благодаря регулярным поездкам в Фулем в конце каждой недели Дэвид и перезнакомился почти со всеми, кого теперь знал в Лондоне. Льюис был единственным сыном тети Мэри и дяди Роберта, банкира. Роберт Гриффин сказал матери Дэвида, что махнул на Льюиса рукой. Трое молодых людей медленно направились к платформам северной линии. «А где Мэнди?» Голос Марка отзывался слабым эхом, что лишь усиливало его нерешительность. «Я думал, что она собиралась прийти подстучать на бутылочках». Ревнуя свою подружку к Марку, Патти ответил грубоватым тоном, «Мэнди придет после занятий с Эмили и Джоссом». Патти хотел, чтобы Марк обратил внимание на Эмили, которая играла на стиральной доске. Ее брат Джосс пытался извлечь какие-то звуки из губной гармошки, забросив дудочку, на которой у него получалось лучше. С видом на бизонов, расщехляющего ружье, Патси вынул из футляра испанскую гитару с металлическими струнами, а Дэвид взял на изготовку банджо. Марк же собирал бас, однострунный, из чайного ящика и ручки от швабры. Он учился играть на авиалончели. Их запаздывающие друзья изучали живопись в школе искусств Святого Мартина неподалеку. Дэвид настроил банджо под гитару Патси, Тот улыбался и комично кланялся прохожим. Некоторые улыбались в ответ или проходили безучастно. Многие старались не обращать внимания. Какой-то мальчик закричал, показывая на лохматую бороду Дэвида. «Смотри, мам, это Лонни Доннеган». Лонни Доннеган, 1931-2002, ключевая фигура в музыке «Скифлл». Стал популярен после концерта в Конвей-Холле 25 января 1957 года. Дэвид покраснел. Он считал музыку Доннегана коммерческой. «Моя тетя святая, мистер и миссис Моргенталь, сказали, что накопили, как после потопа ничего не осталось. Скульптура? О, Боже, что дальше? Ты сошел с ума. Ты не представляешь, какое искреннее уважение. Иди сюда, я люблю тебя. Ты что?» Я имею в виду, что я чувствую, не может быть никого другого. Ты самый славный из всех, кого я знала. Ты делаешь предложение? Не могу. Так можешь, если это любовь, это не причинит ему никакого вреда. Он сам это неизбежно. Родственный души посмотри, мы созданы друг для друга. В этом нет ничего хорошего. Ну а что плохого?» Патти взял первый аккорд, за ним вступил Дэвид. «Ну что, рок?» Он смотрел вслед уходящему ребенку. «Блюз!» Патси сжал губы. Они пришли сюда, чтобы заработать на проезд до Ливерпуль-стрит. Дэвид затянул. «Печаль моя светла, светла моя печаль, печаль моя светла». Мотив был позаимствован из репертуара Дерла Айвза и принес пару монеток фуражку железнодорожника, купленную Патси, на распродаже. «Дерл Айвз». 1909-1995. Популярный американский фолк-певец, актер театра и кино, писатель. Как свет в конце тоннеля. Она должна была уже прийти. Наверное, это значит, я ждал. Если бы не ее дуромать, это было убийство и женщину... Собирались повесить так-так, но Lions Corner House, они как горы. Мой папа пел в цыганском хоре, у них была скрипка. Не хочу слушать новости, не хочу слушать новости, не хочу слушать новости, не хочу слушать. Одетый в щегольской пиджак, крепко сбитый молодой человек с лицом боксера остановился послушать песню до конца. Неплохо, ребята! Его попытка изобразить дружеский тон Не могла скрыть привычной грозной нотки в голосе. «Часто тут играете?» «Играем иногда по вечерам. За гроши!» «Так же агрессивно», — ответил Патси, отчего его шотландский акцент стал заметнее. «Мы уже выступали на радио. Что-нибудь записали?» «Еще нет. Один Марк оставался невозмутимым. Он улыбнулся. Так, пробники!» «Молодой боксер скривился. А что это ты так расфуфырился? Черный!» «Ничего не могу с этим поделать», — дружелюбно ответил Марк. «Живу по средствам». Боксер нахмурился и молча сжал губы. Потом, обращаясь к Дэвиду, сказал, «Я хозяин того самого клуба в Исте. Слыхали?» «Да, у нас запланировано выступление в Королеве Би». Теперь Дэвид разнервничался. «Где?» «В Королеве Боудике на Ливерпуль-стрит?» Боксер призрительно улыбнулся. «Но это не истенд, приятель». Это место, где собираются революционеры и прочая шушера. По четвергам мы там играем. Но тот не слушал его. У меня джаз-оркестр. С сложными нитости. Но хочу попробовать скифул. Он достал из жилетного кармана черную с золотой печатью визитку. Моя фамилия Фокс. Я брат Рини. Знаете Рини? Она ходит на ваши студенческие вечеринки. Рини из Энджел. А ее старика Горация знаете? Приходите в клуб в начале недели. Спросите меня. — «Подкину работенку. И скажите самбу, чтобы травку прихватил, окей?» Мистер Фокс с достоинством повернулся и направился к выходу со станции. «Миссис Би может больше опекать грешников. Ты будешь смеяться, хорошая работенка, в Марокко, в иностранном легионе. Я сказал, но ну, на самом деле...» «Это он про меня», — рассмеялся Марк. «Но что такое травка, черт побери?» «Чайная заварка», — сказал Патси, изучая визитку. «Марихуана, дружок». Это знакомый Кирана. Гарри работал на него и его брата. Фальшивые деньги и морфий. Гарри умер, Дэйви. Его нашли в реке. Поппа был на опознании. Его убили. Правильно. и вот Джон Фокс пришил. чтоб меня!» — вскричал Марк. Наконец до него дошло. Томас Беккетт, 1963 Томас Беккетт, 1963 Томас Беккетт, 1118-1170, святой великомученик католической церкви, архиепископ Кентерберийский. В данном случае название паба. Когда Мэри Газали вышла из издательства, сквер на Тауэрхилл, зазеленевший после долгой зимы с неясно маячившей в утреннем тумане башни казался безлюдным. Она по старой, как говорится, памяти только что провела сумасшедшую ночь с Дэвидом Маммери. Это была их первая встреча с 59-го года, когда она вернулась к Джозефу Киссу. У нее свело ногу, и она тихонько присела на скамейку, лицом к белой башне, у стен которой, как остывающая сталь, медленно текла темза и достала пакетик хлебных корок для воронов. Белая башня. Самая старая часть Тауэра представляет собой сооружение с зубчатыми стенами и четырьмя башенками на углах, построено в 1078-1097 годах. Она считала своим долгом подкармливать их, ведь если они когда-нибудь покинут Тауэр, Англии придет конец, наверное, поэтому им подрезают крылья. В это утро лишь одна из вещих птиц спустилась на лужайку. Ворон осторожно заковылял в ее сторону, склонив на бок голову, и каркнул, как будто узнал Мэри. «Гриффин любит ржаной хлеб, я знаю», — сказала она, шаря в пакете в поисках подходящей корочки. Золотисто-каштановые кудри выбились из прически, падая на лоб. Юбка ужасно помялась. «Скорей бы принять ванну». Она оставила Маммери спать на составленных стульях, но надеялась, что он все же проснется раньше, чем придут сотрудники издательства. Ведь он был внештатником. Никто не знал подлинный Нел гвин а Лондон мог хранить тайну лучше любого другого города. Неведомые катакомбы, нехоженные реки, несметные подземные тайны, схороненные глубже, чем кости динозавров». Нелл Гвинн, 1652-1687, английская актриса, любовница короля Карла II. Великолепный рассветный диск, целомудренно бледный, поднялся теперь над каменным величием королевского монетного двора, и его лучи пали на истинно черное оперение ворона. В тишине стук его клюва походил на приглушенные удары топора. Она переспала с маммарей из любопытства. Ей показалось, что он вырос. Теперь он был уже не таким худеньким, не таким упрямым и сохранил свой восторженный энтузиазм, который привлекал ее в нем прежде всего. Большую часть прошедшей ночи он рассказывал о том, что раскопки на улице королевы Виктории обнаружили существование раннехристианского культа за 200 лет до Константина, а также следы еще более древнего храма Андрасты, кельтской богини войны. Бронзовые щиты серебряные, крученные браслеты, возможно, связаны с утраченной могилой Боудики. Он говорил так подробно и так торопливо, что смутил ее. Ей нравилась сила его убеждения, но в то же время возникало желание предупредить его, что он может зайти слишком далеко. С тех пор, как они виделись в последний раз, он уже дважды, хотя и на короткое время, ложился в больницу. Он принялся ее успокаивать и в результате, как всегда, утомил. Мозг его был перегружен, как и тайные могильники Лондона, рукопись, которую он подготовил для Крейдл-пресс и которая нуждалась в радикальной правке, потому что он попытался вместить в свое скромное сочинение слишком много материала. Мистер Фрауэр предложил, чтобы Дэвид разделил книгу на два тома, но аванс не удвоил. Вчера вечером в пабе Дэвид спросил у нее, не завести ли ему литературного агента, За каждую из семнадцати книг, написанных им для Крейдл, он получил от двухсот до двухсот пятидесяти фунтов, поскольку терялся при составлении контракта. Мэри посоветовала ему обратиться к Джозефу Кису. Театральный или литературный агент, разве это не одно и то же? Ответ его разочаровал. Сестры караманго говорят, что Джозефа надули на несколько тысяч, что в лоб, что по лбу. Это все равно, что вписать в платежку лишнего человека. «А если он заключит для тебя выгодный контракт?» И она поцеловала его, чтобы сменить тему. Он входил теперь в так называемую группу за равноправие, встречи которой проходили по средам в пабе на Москоу-Ролд. Он перестал верить в политические партии и, описывая наступающую эпоху, уверял ее, что новое тысячелетие отнюдь не за горами. Его идеализм заразил ее, и она согласилась прийти на заседание группы при условии, что с ней упадет и ее подруга Джудит. Мэри не хотелось, чтобы он подумал, будто ее готовность пойти куда-то вместе с ним означает ее намерение возобновить связь. Ей вполне хватало и Джилберта Долмана. Они встречались обычно по выходным. Он был нетребователен и сам удивлялся тому, что она готова тратить на него столько времени. С хорошим чувством юмора — но выглядел старше ее, хотя ему было 36, а ей 40. Носил галстуки, опрятные спортивные куртки и брюки. У него были светлые волосы и очки на носу, и он играл на гитаре в полупрофессиональном танцевальном оркестре. Кроме того, он был директором магазинчика джазовых записей в Хайв-Холборне и, главное, не имел никакого желания вмешиваться в ее жизнь. Единственной его мечтой было съездить в Новый Орлеан, пока жив. К тому же он был самым аккуратным из всех мужчин, которых она когда-либо знала. И в настоящее время именно эта его черта особенно устраивала ее. Расправившись с коркой, Гриффин каркнул. Она наклонилась вперед. «Что, птичка?» Снова каркнув, Гриффин подошел на один или два фута ближе. Сможет ли она вступить в контакт с этим крошечным мозгом? Из сумрачной тени на нее пахнуло запахом ржаного хлеба и тоской. «Не понимаю». Мимо прошел посыльной форменной фуражки с серебряной цепочкой у левого плеча. Услышав, что она что-то сказала, он ответил «Да, в самом деле, чудесное утро!» И вскинул в знак приветствия руку в перчатке. Она испугалась, что кто-нибудь может принять ее за сумасшедшую, и замолчала. Как будто обиженный на то, что контакт не удался, Ворон расправил крылья и побежал к Тауру в сторону рва. Она задумалась о Джозефе Киссе, который теперь снова зачастил больницу. Она собиралась навестить его сегодня после обеда. У нее мелькнула тревожная мысль. Вдруг Гриффин пытался предупредить ее, что с ее другом случилось что-то плохое. Чтобы не зацикливаться на предчувствиях, она стала думать о том, как проведет день. Она надеялась, что Джудит пойдет с ней в арчери, ведь ей нужно еще раз увидеться с Дэвидом. Она забыла спросить номер его телефона. Этой ночью он пообещал помочь ей разобраться с прошлым. Она знала, что улица, на которой она родилась, была уничтожена. На ее месте выросли ряды бетонных многоэтажек. Знала, что дом ее бабушки в Клерке-Нуэлле был разрушен, так же, как и церковь, в которой она венчалась, и больница, в которую ее положили вместе с ребенком, когда в их дом попала бомба. перед тем, как выйти за Патрика. Она носила фамилию матери, а это, скорее всего, означало, что она была внебрачным ребенком. Ей не хотелось вступать в контакт с фелдгейтами, упоминающимися в телефонном справочнике. И Маммери предложил ей сам обзвонить их. Правда, за ее счет. «Я все время этим занимаюсь», — сказал он. «Больше всего люблю исследовательскую работу. Пол жизни провел в Вестминстерской библиотеке. Кажется, с тех пор, как они расстались, он так и жил отшельником. Наверное, это обычное состояние для людей с проблемами. Его связи в эти годы были мимолетны, не приносили удовлетворения и часто заканчивались возобновлением лечения. С тех пор, как родители его подруги умерли один за другим в течение двух недель, как он и нагадал им по картам Таро, он перестал предсказывать судьбу и стал применять свой дар только в литературных занятиях. Интуиция, Мэри, помогает сопоставлять несопоставимое, открывать новые неизведанные области. Через некоторое время он спросил о ее здоровье, и она рассмеялась и сказала, что уже научилась не обращать внимания на чужие голоса. «Уверена, я не Жанна Дарк. Но раз я могу выдумывать голоса, то, наверное, могла бы стать писательницей. Ты бы удивился, узнав, сколько всего я слышу, пока еду в автобусе». Он стал всерьез уговаривать ее подвергнуться экспериментальному лечению у своего друга, доктора Билла Крисмоса, одного из светил национальной физической лаборатории в Ричмонде. Она спокойно напомнила ему о том, что эта затея выводит ее из себя. «Возможно, я просто чокнутая. Я не хочу больше ложиться в больницу. Слишком много времени я там потеряла». Дэвид извинился. «Билл считает, что я могу находить талантливых пациентов». и спросил, какие таблетки она сейчас принимает. Мэри встала со скамейки. Она чувствовала себя разбитой, ноги страшно болели. Ночь с маммэри доставила ей наслаждение, но теперь она спрашивала себя, была ли она вправе поддаваться порыву, и что на самом деле представлял собой этот порыв. Разве она соскучилась по Дэвиду? Скорее, она ассоциировала его с Джозефом, по которому и впрямь соскучилась. Хотя покровительственное отношение Джозефа, служившее ей защитой в первые годы после ее выхода из больницы, теперь несколько стесняло ее. Джилберт Долман не давал ей ничего, но от него не исходил никакой угрозы. Привязываясь к сумасшедшим, она сама оставалась сумасшедшей. Иногда она страстно желала стать нормальной и иметь характер, лучше приспособленный к окружающему миру, но потом напоминала себе о том, что у нее есть Джудит, которая умна, красива, здорово и ценит ее как раз за странности мэри решила впредь быть осмотрительной в отношениях с мужчинами